Глава 52. Столичные пороки Когда он вышел на улицу, я сделал вид, что просто гуляю неподалеку, осматривая место побоища, все еще в пятнах крови. Срезанные кусты дополняли живописную картину. Все-таки пулемет — это отличная вещь. «Страшно подумать, смогли бы мы выиграть войну, не будь у нас достаточно оружия», произнес Сергей Николаевич. «И не говори мне про постель, я не могу в ней больше лежать. Энергия рвется наружу, нужно делать дела. Думаю, что мы можем отправиться в город прямо сейчас». При этом он еще раз поморщился, машинально схватившись за рану, но затем кисло улыбнулся и положил руку мне на плечо. Ничего страшного. Главное держаться, а то племянница забеспокоится обо мне и никуда не отпустит. Мы же заберем ее домой. Ведь этого ты и хотел, правда? Отчасти я тороплюсь из-за нее. После утреннего происшествия нельзя быть уверенным в том, что не произойдет еще одного нападения. Простой в нашем случае неоправданный риск и в этом с ним нельзя было не согласиться. Сергей Николаевич подозвал к себе кого-то из гостей, чьего имени я не запомнил, и тот едва ли не бегом направился в конюшню. Прислуга тем временем, как я успел заметить, уже увела наших с ним лошадей. «Ты много сделал для нас!» Он старался держаться прямо, но все равно рано вынуждала его кривиться в бок. «Слишком много, чтобы хоть какую-нибудь из моих подарков мог купить это». «Пистолет, пустяк». «Лошадь!» – задумался он. «Ты ведь городской, зачем она тебе? Содержать лошадь в городе сейчас очень дорого. Налоги на чистоту, знаешь ли». Я удивился, что он не предложил мне устроиться куда-нибудь на работу. Вероятно, сыскные сказали, что я записан как работнику фон Кляйстера. И если вспомнить, что говорил профессор Подбельский, если здесь нельзя официально учиться и работать, то наверняка две работы исполнять параллельно тоже нельзя. Я же не ради прибыли все это делаю. Попытался я выйти из неловкой ситуации, пока мне не отписали какую-нибудь деревню просто из благодарности. Да «Знаю», — отмахнулся от меня Сергей Николаевич. «А ты вообще надолго у нас? Или сразу назад?» Как вернуться назад, я не знаю. Вы же в курсе о существовании машины для перемещений в Императорском университете? Знаю, конечно. Как не знать? Мы знаем. В смысле, наша семья. И еще кое-какой круг лиц достаточно близкий. Плюс создатели и спонсоры. Правда, до сегодня я не думал, что с ее помощью можно перемещаться еще и в другие миры. Поэтому я все еще размышляю. «Сможем ли мы извлечь из этого какую-нибудь выгоду для себя?» «Сперва лучше избавиться от угроз», – посоветовал я. «Мне слишком часто приходится сталкиваться с недоброжелателями в последнее время». «Этим тоже займемся. Хорошо, что ты переживаешь за нас, но у нас есть возможности избавиться от всех угроз», – подмигнул он мне. К этому моменту из дальнего здания, которое я сперва принял за большой амбар, выкатили автомобиль. Длинный, лакированный, полированный так, что на него даже деревенская пыль боялась опускаться. Черный, с солнечно-желтыми полосами вдоль вытянутого капота и белыми кругами на колесных дисках. Двигатель урчал, как большая кошка». Когда автомобиль подогнали поближе, я смог рассмотреть его как следует и не мог найти ничего лучше, кроме как восхититься работой местных мастеров. Все детали были подогнаны настолько плотно, что сантиметровые зазоры между дверьми нынешнего «Б-класса» здесь бы показались отвратительным уродством. Издалека его можно было бы принять за «Линкольн» – типичный чейзовский автомобиль но здесь на нем ездили представители императорской фамилии. «Можешь выдохнуть», — посмеялся Сергей Николаевич. «Хорошая штука. На таком неспешно едешь в городе, а за городом быстрее только поезд. Удобно, очень даже. Кто регулярно перемещается в деревню и обратно, ездит на машинах, если ценит комфорт». «Дорого должно быть», — поинтересовался я. «Не помню точных цен», — поморщился Романов. «Но у профессора, как же его, не суть, впрочем. Есть такой?» «Нет, он без автомобиля». «Значит, дорого. Профессора в университете получают очень много». К нам подбежала Аня, взволнованная тем, что ее дядя оказался на ногах вместо того, чтобы быть в постели но тот быстро уговорил девушку, надавив на то, что скоро они оба будут дома. «А там и разберемся, что происходит», — закончил он и легонько подтолкнул племянницу к открытой двери, которую придерживал водитель. «И ты садись, сзади всем места хватит». Внутри императорский линкольн оказался еще просторнее, чем я думал. Кроме того, что сиденья сзади располагались друг напротив друга, как в добротном лимузине, на каждом из них без труда можно сесть втроем. «Удобно!» — откинулся на кожу сиденья Сергей Николаевич и мечтательно закрыл глаза. «Анют, я же позвонил во дворец, предупредил, что мы приедем, так что нас уже ждут». «Как это приятно слышать и знать, что скоро вернусь домой!» Так же мечтательно, как и ее дядя, она улыбалась, предвкушая возвращение. Я задумался, может быть, я зря плохо думал о нем. Он и правда мог звонить во дворец, чтобы предупредить об их возвращении. Автомобиль плавно выехал на дорогу и ускорился примерно до 50 километров в час. После медлительных экипажей это показалось мне значительным достижением. Значит, в городе мы будем очень быстро. Правда, я потерялся во времени и лишь предполагал, что сейчас что-то около полудня. «Я думаю, что нам надо придумать, как отблагодарить человека, что вернул тебя», вдруг заявил Сергей Николаевич, а я вздрогнул, вспомнив про благодарность от принцессы. «Ты уже что-нибудь придумал? Аня даже не посмотрела в мою сторону». Обычно, когда между людьми возникает подобная связь, все равно остается что-то в поведении, случайный взгляд или нечто подобное. Но девушка либо действительно имела стальные нервы, либо отлично играла. «Я никак не могу сообразить. Ведь твой друг, а теперь я могу сказать, что и наш друг тоже, в нашей империи лицо новое. Что можно ему предложить?» «Чего бы тебе хотелось?» Вдруг спросила она у меня в лоб, «Эм, я...» «Миллион рублей и дом за городом, маленький свечной заводик или газету и пароход». Не столь безумные, но близкие по стоимости проекты мелькали у меня в голове, ведь я был уверен, что такой бонус достанется мне не просто как единственная награда, И все же я не мог решиться и высказать свои меркантильные мыслишки. Ничего не приходит в голову. «Что же ты?» — укорил меня Сергей Николаевич. «Если у человека нет цели, он не живет». «Сейчас у меня одна цель. Вернуть Аню домой. О другом я и не думал». «Хорошо, но неужели ты настолько чист, что не можешь принять немного денег?» хотя бы для карточных игр. Или их можно потратить на женщин, хотя...» Тут он замялся. «Вряд ли у тебя с ними есть какие-нибудь проблемы. И все же женщины любят подарки, а подарки стоят денег». Я сидел с каменным лицом, потому что рядом сидела девушка, которой я хотел бы обладать, а где-то еще была не настоящая принцесса Анна которая могла бы быть со мной. Все-таки я оставался реалистом, потому что был уверен, мне, простому человеку, да еще новому в этом мире, не советит быть настоящей Анной Марией. Да, пожалуй, что подарки стоят денег, но я не могу их принять. «Вот упрямец!» — он всплеснул руками и тут же дернулся. «Похоже, все-таки пару дней рано меня еще побеспокоит». «Упрямец, вот ты кто! В столице столько всего, на что хочется потратить деньги человеку несоведущему, а уж тем более тому, кто у нас всего два дня. Ты только подумай. Зоопарки с чудными животными со всех уголков империи, театры старой Европы, оперы, лучшие постановки». «Если не хочется культурного отдыха, так отправляйся в казино, синема или...» «Да что я перечисляю, ты потом сам увидишь» «Решено, я вышлю тебе денег и не отказывайся» «Я...» «Если откажешься сейчас, или не примешь, или вернешь обратно, я обижусь, а вот моя обида стоит очень дорого» «Выставить меня в безвыходное положение» Рассмеялся я и облегченно вздохнул, когда увидел, что улыбка тронула и его губы тоже. «Я не смею отказываться, но на женщины выпивку их тратить не буду. Но также я хочу, чтобы и совесть моя была чиста, и чтобы я не выглядел наемником для самого себя». «Другой разговор. Конечно, не будете!» Снова воскликнул Сергей Николаевич, довольный тем, что уговорил меня. Было бы куда интереснее получить титул на самом деле, но здесь, похоже, их просто так не раздают. Даже за спасение двух членов императорской семьи. И хотя я действительно не отказался бы от небольшого капитала в поддержку молодого переселенца в империи, чтобы не сидеть на шее у профессора Подбельского, деньги не вдохновляли меня так, как Каня, сидевшая рядом. Разобравшись, наконец, с моей наградой, Ее дядя достал из небольшого ящичка под сиденьем блокнот и принялся быстро расписывать страницу. «Столько дел в поместье и теперь из-за этого нападения», — пояснил он. «Охрана, ремонт. Надо позаботиться о Куфине. Бедняга. Надеюсь, что Горский, пускай он и мерзавец, тоже не страдал. Ты же видел его тело?» — спросил он у меня. «Видел. Клинок. Должно быть почти безболезненно». «Это утешает», — Сергей Николаевич снова погрузился в записи. А я за окном видел знакомые пейзажи пригорода, но никак не мог сориентироваться, где мы едем. Ни одного знакомого дома, ни одного памятника. Но ехали мы на северо-восток, если я верно определил направление. «Императорский дворец где-то в районе Суздаля?» — поинтересовался я. «Да», — ответ был коротким и без комментариев. Во всяком случае, кажется, императорская семья старалась держаться подальше от столичных пороков. На улицах, где мы ехали, все было чинно, чисто и аккуратно. Даже намека на те непристойности, о которых упоминал Сергей Николаевич, не имелось. Хоть здесь все без изменений в сравнении с нашим миром».